Уголовное дело? Какой в этом смысл? Смешно. Он взвёл Браунинг и хотел позвонить, но внезапно заколебался. Покурю. Вынув коробочку папирос, он не спеша зажёг спичку. Он курил жадно, коротенькими глотками, прислушиваясь к тому, что делалось на дворе. Было тихо. Только в прачечной глубокий контральт напевала за унывную песню, да на улице шмыгла дворницкая метла. Он не заметил, как окончилась папироса, и дымящаяся сбымага обожгла ему пальцы. А если нет его дома, протянул он дрожащую руку к звонку. Будет знать, как громить. Будет знать, как вешать людей, чтобы огонь его пополил. Он ждал долго и боязливо, ощущая сухую горечь во рту и ощупывая револьвер. В прачечной умолкло контральто, и кто-то весело рассмеялся. Во втором этаже спорили громкие голоса. Абрам вздрогнул и позвонил ещё раз. Прихожий тупо щёлкнул замок. На пороге за полуоткрытой дверью показался длинный в очках и в коричневом пиджаке доктор Берг. Он из подлобья у Грюма посмотрел на Абрама. Что вам угодно? Не узнаёте? Нет? Что нужно? Кто вы такой? Абрам не ответил. Боясь, что захлопнется дверь, он всем телом подался вперёд. Доктор Берг побледнел и, отступая, пропустил его в сени. Они стояли в полутёмных сенях, Не смее пошевелиться, не смеет думать, не смеет дышать, готовые при первом движении кинуться друг на друга. Абрам чувствовал прерывистое дыхание доктора Берга и видел его расширенные, блестящие под очками глаза. Долго ли это длилось, ни один из них не мог бы определить. Наконец, доктор Берг хрипло шёпотом повторил свой вопрос: "Что нужно?" В то же мгновение Абрам поднял свой Браунинг, но выстрелить он не успел. Как только блеснул гладкий ствол, доктор Берк изогнулся и бросился на Абрама. Он поймал его руку и цепко точно клещами у кисти сдавил её. Навалившись спиной и сопя, и постепенно отодвигаясь к дверям, он старался разжать сжимавший Браунинг пальцы. Абрам почувствовал, что не может освободиться. Он выдернул левую руку и незаметно просунув её под жилет, вынул большой финский нож, размахнувшись и больно стукнувшись о косяк, он с силой ударил ножом. Что-то ёкнуло. Что-то мягкое и упруго порвалось, и по пальцам застыла с горячая кровь. Доктор Берг сейчас же выпустил Браунинг. И, приседая, отступил на один шаг. Он вздохнул, схватился за грудь и, стараясь сохранить равновесие, Плечом приткнулся к стене. Но тело его зашаталось, голова спустилась, И он, как подкошенный, упал на пол. Левый бок его был в крови. Абрам наклонился над ним, Доктор Берк лежал на боку, подогнув костлявые ноги. Лица его не было видно. Абраму подчудилось, что он ещё жив. Его овладел страх. Не помня себя с помутившими со глазами, он присел на корточки рядом с трупом и торопливо стал наносить удары ножом. Он взмахивал окаравленную сталью и погружал её в шею, в бока и снова бил, бил без отдыха и без счёта. Мстя за ужас, который он испытал. Он не помнил, сколько ран он нанёс. Послышалось, что стукнула дверь. Обезумев от страха, не зная, что делать, боясь, что кто-нибудь позвонит, он бросил револьвер и осмотрелся вокруг. Если бы Ваня случайно вошёл, он бы его не узнал. Это был недобродушный, смеющийся, хорошо знакомый кожевенник Абрам. Это был другой Никому неведомый человек. На бессмысленном белом как скатерть лице повисли крупные капли пота, волосы слиплись, ноги тряслись и странно горбом согнулась спина. Он прислушался, не было никого. Стараясь не смотреть на истерзанный труп, он вышел в спальню доктора Берга. Уже мелькнула беспокоенная мысль: надо умыться, умыться. В углу у койки стоял рукомойник, но Абрам не увидел его. Он ходил по комнате, точно слепой, шаря во всех углах, оставляя кровавые пятна и не находя ни капли воды. Не решаясь обойти всю квартиру, он вернулся обратно в сени. И вдруг желание уйти, желание спастись неудержимо охватило его. Он с трудом отыскал свой картуз и нахлобучил его на лоб. Про браунинг и про нож он забыл. Крадучись, он на цыпочках вышел на лестницу и через перила свесившись вниз, стал прислушиваться к каждому звуку. "Ничего мне на свете не надо", в голос пел глубокий контральто. Абрам мотнул головой и начал спускаться. Прачечная была открыта, но прачки на него не обратили внимания. Он вышел на двор, у мусорной ямы младший дворник сгребал лошадиный навоз. Он работал спиной к Абраму и не заметил его. Спрятав лицо в воротник, Абрам быстро пошёл вперёд. За воротами была улица. Он кликнул извозчика и приказал ему ехать на Невский. И только за Николаевским мостом, взглянув на играющую на солнце Неву, он понял, что опасности нет. Он застегнул кожаный фартук, чтобы не было видно кровавых следов, и успокоенно, радостно, почти безгрешно вздохнул. а всё-таки ты убит а будешь знать как резать евреев